Бель знала за ним один единственный недостаток — не любовь к реальной действительности. Когда Белль была на него сердита, она называла его английским словом «nerd», значение которого Франсуа пришлось искать в словаре. «Социально ущербный человек, увлекающийся наукой и техникой». В юности он прошел курс прикладных наук, чтобы, по его выражению, понять механизмы живой природы. Он обнаружил в себе настоящий талант к информатике, и стал специализироваться на искусственном разуме и на контактах человек-машина. Один издатель видеоигр заказал ему как-то новый симулятор боевых ситуаций, но Франсуа скоро наскучила банальность выпускаемой им продукции, и он решил посвятить все свое свободное время созданию собственной видеоигры. По прошествии нескольких сотен дней, перемежающихся чрезвычайно короткими выходными, он ощутил готовность представить миру «майнд», MIND – Man Interaction Neuronal Designer – игру онлайн, которая получила немедленное признание и которую он продал своей фирме за 1% от суммы общей прибыли. Став богатым человеком, Франсуа смог позволить себе зажить новой жизнью в отрыве от окружающего мира, вне времени, вдали от бесчинств представителей рода людского. Он редко покидал свою двухэтажную квартиру, окна которой выходили на Люксембургский сад, поздно просыпался, начинал свой день в собственном тренажерном зале, затем по интернету покупал все, что надо. Он общался по электронной почте с друзьями, которых становилось тем меньше, чем реже он с ними встречался. А большинство его деловых встреч проходило тут же, перед экраном, в режиме видеоконференций. Затем... Уткнувшись носом в компьютер, он занимался усовершенствованием своего «Майнд», выпуская каждые два года новую версию. Вечером он заказывал по телефону ужин, обращаясь в самые дорогие фирмы, после чего снова принимался за работу, часто засиживаясь до глубокой ночи, или же закрывался в собственном кинозале, чтобы посмотреть фильм на экране не меньшим, чем в настоящем кинотеатре. Отправляясь спать, он молил небо, чтобы следующий день оказался таким же восхитительным. как прошедший». «Это может длиться очень долго», — говорила ему Белль. «Учитывая вашу физическую форму, ваше питание, отсутствие стрессов и очень небольшой риск автоаварии, вы можете побить все рекорды долголетия». Белль не упускала случая сообщить Франсуа о своем отвращении к информатике вообще и к новым технологиям и видеоиграм в частности. В течение долгих лет ее брат Уоррен, возомнив себя воином будущего и сражаясь с монстрами исключительной жестокости, колошматил кулаками по клавиатуре, находясь на грани эпилептического припадка. Увлечение задержавшихся в развитии детей, повышенная агрессивность, искусственные эмоции. Она видела в этом деградацию человечества, обработку мозгов посредством машины, отказ от обыденной жизни ради безумных ментальных проекций. Ларжильер, не покидавший больше своего мира, был тому живым доказательством. Франсуа как мог отбивался от ее обвинений в пособничестве отуплению масс. В его игре не было ни замков, ни драконов, ни бомбометов, начиненных антивеществом, ни фантасмагорических упаднических миров. Среди пользователей «Майнд» не замечены сверхагрессивные подростки, галлюцинирующие перед истекающими кровью мониторами. «Майнд» формировал альтернативную реальность, истории на любой вкус, для каждого конкретного игрока, с учетом его особенностей и желаний. Игра была способна анализировать эмоциональные реакции игроков и предлагала им ситуации, которые неосознанно привлекли бы их в реальной жизни. «Ну, это как если бы вас спроецировали фильм, написанный специально для вас, но так, что вы никогда не сможете заранее узнать, что будет дальше». Mm -hmm. В моей игре можно встретить не только виртуальных персонажей, которые служат для подкрепления действия, но и реальных людей, находящихся в сети одновременно с вами, и вы можете с ними поговорить или пройти вместе часть пути». «Пройти вместе часть пути? Ларжельер, вы понимаете, что вы говорите?» Франсуа был уверен, что его игра служит охране здоровья всех затворников мира. но допускал при этом, что для встречи с некой Белли Уэйн реальная жизнь, несомненно, подходит больше».